Все здесь. Наступили самые трудные дни Севастополя. Кончались боеприпасы, кончались силы. Командир бригады морских пехотинцев, генерал-майор Евгений Иванович Жидилов и комиссар бригады Александр Митрофанович Ищенко направлялись к Хамутовой балке. Здесь сражалась одна из наших артиллерийских батарей. Бегут под огнем командира. слышат, как отвечает фашистам советская батарея. — Молодцы, — артиллеристы, — сказал генерал Жидилов. — Орлы, — подтвердил комиссар Рыщенко. Вышли командиры к открытой площадке. Смотрят, не видят пока саму батарею. Замаскировались артиллеристы. Зато видят командиры место, куда несутся наши снаряды. Точно ложатся взрывы, ударяют в ряды фашистов. — Молодцы, — не сдержался теперь комиссар Рыщенко. Орлы, — поддержал комиссара комбриг Жидилов. — Еще минута, вторая. Кустами, овражком, снова открытым местом пробежали командир и комиссар. Вот тут-то совсем рядом хомутовая балка, рядом совсем батарея. Вышли командиры к ее позициям. Вот они, наши пушки, наши орлы-артиллеристы. Смотрят командир и комиссар. Из четырех пушек на батарее уцелела одна единственная, и у этой одной единственной находится один единственный артиллерист-матрос. Лицо у матроса суровое. Ворот флотской рубахи порван, без козырка чудом держится на затылке. За снарядом посылает снаряд матрос, словно прирос к орудию. Даже, кажется, не замечает, что явились сюда командиры. Шагнул генерал Жидилов к артиллеристу. — Где остальные? — Здесь, — ответил матрос. Посмотрел командир, посмотрел комиссар. Нигде никого не видно. Неужели отступили? Отошли без приказа. — Где остальные? — повысил голос, почти закричал генерал Жидилов. — Все здесь! — повторил артиллерист. — Никто не ушел! Комиссар Ищенко тронул генерала за руку, показал настоящие рядом разбитые пушки. Посмотрел генерал и только теперь обратил внимание на то, что рядом с пушками, у их колес, лежали люди. Это были матросы, боевые товарищи артиллериста. Все они погибли. — Никто не ушел! — Все здесь! — тихо повторил артиллерист. И снова припал к орудию. Тогда в разгар боя ни генерал Жидилов, ни комиссар Рыщенко не успели узнать фамилию отважного артиллериста. Фашисты рвались на позиции советской батареи. Генерал Жидилов и комиссар Рыщенко сами вступили в бой. Известно, ныне фамилия героя. Им был черноморский матрос Коваленко Иван Захарович.